Если бы процесс остановился на этом, то не было бы никакого зла. Но существуют благо первого ранга и благо второго и третьего рангов. Все они окружают царя всех и всего. И он есть зачинатель всякого блага, и все они принадлежат ему, и благо второго ранга к р у ж а т с я вокруг второго блага, а третьего ранга вокруг третьего. Если это есть сущее и то, что еще выше бытия, то зло не находится ни в сущем, ни в том, что выше бытия. ибо последнее есть добро. Остается лишь возможность, что зло, если оно существует, находится в несущем, как некая форма последнего. Несуществующее же следует предполагать не совершенно несуществующим, а лишь неким другим существующего. Нравственное зло не есть абсолютное, независимое от Бога начало, как это принимают манихеи. Оно есть некое несуществующее... не подобно движению и покою в существующем, а подобно некоему изображению существующего или же является еще в большей степени несуществующим. Оно есть чувственная вселенная. Нравственное зло таким образом коренится в небытии. В восьмой книге первой Эннеады Платин говорит, но каким образом мы познаем зло, поскольку мышление отвращается от себя, возникает материя, она существует лишь посредством абстрагирования другого. То, что остается, когда мы отнимаем идеи, Это, говорим мы, есть материя. Мысль, поэтому, становится неким другим, некой немыслью, осмеливаясь направить свое внимание, не не входящее в состав принадлежащего ей. Подобно тому, как глаз отворачивается от света, чтобы увидеть ч е м у к о т о р ы й он не видит с помощью света, именно это и есть то видение, которое есть невидение, так и мысль терпит противоположное тому, что она есть, дабы она была в состоянии видеть противоположное ей. Это абстрактное другое, именно и есть материя, а также и зло. Видение безмерного именно и есть невидение. Чувственное по отношению к мере или ограниченному есть безмерное, безграничное, неопределенная, н е п о к о я щ е е с я н е н а с ы т и м о е всецело н у ж д а ю щ а е с я Этот его характер является для него не акциденцией, а его субстанцией. Оно всегда направлено к становлению. Нельзя сказать, что оно существует, а лишь можно сказать, что оно всегда будет существовать. Душа, направленная к НУС, чиста, не допускает до себя материю, и все неопределенное и безмерное. Но почему же, когда существует добро, необходимо существует также и зло? Потому что материя необходимо должна наличествовать в целом. Потому что целое необходимо состоит из противоположностей. Зла не существовало бы, если бы не существовала материя. Природа мира смешана из нус и н е о б х о д и м о с т и б ы т ь у богов означает «быть в том, что мыслится, ибо они бессмертны». Мы можем формулировать необходимость зла также и следующим образом. Так как добро не может существовать одиноко, то материя есть соответственный момент для добра, противоположность, необходимая для его проявления. Или можно было бы также сказать, что зло есть т а То, что благодаря постоянной порче и отпадению упало так низко, что еще ниже оно уже не может пасть. Необходимо должно существовать после первого еще нечто. Так что самое крайнее тоже должно существовать. Но материя и есть то, что уже больше не имеет в себе ни одного элемента добра. И это и есть необходимость зла. Для плотина, так же, как и для Пифагора, главным является приведение души к добродетели. Поэтому Платин часто, и в особенности в девятой книге второй Энеады, порицает гностиков за то, что они ничего не говорят о добродетели и добре, не говорят ни о том, как она приобретается, ни о том, каким образом душа должна просвещаться и очищаться. Ибо тем, что скажут «созерцай Бога», еще ничего не дано. А нужно также указать, как это достигается, каким образом человек приводится к этому видению. Ибо можно было бы спросить, что мешает человеку предаваться такому созерцанию? и при этом, однако, не отказываться от удовлетворения какого бы то ни было своего вожделения и давать себя увлечь гневу. Добродетель, стремящаяся достигнуть высшей конечной цели и пребывающая в душе вместе с мудростью, являет Бога, а без ы с т и н н о й добродетелей – и Бог остается лишь словом. Гностики делают единственно истинным духовное, интеллектуальное. Платин определенно высказывается против этой чистой интеллектуальности и твердо стоит на том, что имеет существенное значение связь умопостигаемого с действительным. Платин почитал языческих богов, и он мог это сделать, потому что он приписывал им глубокий смысл и глубокое действие на душу человека. Он говорит в той же книге «Непосредством пренебрежения миром и обитающими в нем богами и другим прекрасным мы станем хорошими. Злой презирает богов, и лишь презирая последних он делается по-настоящему злым. Гностики утверждают, что они поклоняются умопостигаемым богам, Но это их поклонение не имеет ничего соответственного, то есть нет гармонии между мыслью и действительным миром, если останавливаются только на содержании мыслей.